Она вдруг замолкла, принюхалась к его хитону. Благовония! Ты был у Гетеры? Голос ее дрогнул. О, бессовестный! Так вот они, твои премудрости! Лжешь, что с приятелями беседовал, а сам всю ночь с Гетерой вожжался! Слова ее рвались сквозь всхлипывание, Пальцы так и вцепились в плечи Сократа. «Был я, Иппа, у Гетеры, мы были у Феодаты, но я не возжался с ней. Ел, пил, разговаривал. Феодата — высокообразованная женщина, а ты — самая прекрасная и славная из афининок. Я рассказал Феодате, как люблю тебя». Он закрыл поцелуем рот к Сантипе, уже открывшейся было для отповеди, и нежно повел ее в дом. «Ушли». Мом, сердитый на Артемиду за то, что девчонка все время оставляет его одного, а сама носится где-то по Аркадии, с интересом слушал супружеский диалог. Старый ворчун полюбил Сократа с самого его рождения. Но, казалось, ему еще больше привязался он к его женушке, хотя бы за то, как ловко она бегает по двору черные волосы развиваются, глаза — живое пламя. К тому же Ксантипа не забывает почтить его букетиком цветов, а что у нее язычок ловко подвешен, да это лучше, чем если б была она божьей овечкой. Глава шестнадцатая Трое сидят под платаном. Сократ, Алкивиат, Критий. Четвертого не видно. «Спите, дремлите, похрапывайте, дрыхните, как убитые. Вот что советует нам некий Да кто же поднимет Афины к былому могуществу? Спящие?» — говорил Алкивиат. «А некий и не видит, что их надо поднимать. Зато это видит афинский народ, мореходы, ремесленники, торговцы», — отозвался Сократ. «Я слушаю твои выступления в Экклесии и слышу, как принимает народ твоей речи. Люди верят в твою урочительность и талант полководца. Потому и любят тебя, Алкивиад». «А какая тебе от этого выгода, нетрудно угадать», — вставил Критий. Алкивиад замахал руками словно отгоняя осу, «Нет-нет, пока меня не проводят собрание первым человеком в Афинах, и слышать об этом не хочу». Криития непрестанно гложет зависть. Я ведь тоже племянник Перикла, тоже ученик Сократа, и способности мои не меньше. Я поэт, и все же ползаю по земле, в то время как Алкивиад взлетает орлом, и он процедил ядовито. «По-моему, Алкивиад, тебя любят больше за красоту, которую ты еще подчеркиваешь крайностями чужеземной моды». «Ах, милый крити возразил Алкивиад, — «очутистый в моей шкуре, знал бы. Когда женщины и мужчины любят тебя за внешность, это тягостно, а часто даже противно». «Но ты с теми, в чьей любви не нуждаешься, разговариваешь сладко, верно?» — кивнул Алкивиад. Не умею я вызывать к себе неприязнь, быть с людьми кусачим и извительным. но ну, уж, если кто меня взбесит, могу так отдубасить, что тот своих не узнает. Зато на другое утро я уже у него, готов до гола раздеться и просить, чтобы он меня отхлестал кнутом в отместку. Сократ молчал, обмакнув палец в вино, рисовал на столе эрота с луком и стрелами. Заметил на висках алкевиада набрягшие жилы. «Какой человек, мой милый алкевиад! Хищный зверь и вместе кроткий ягненок! Я не умею стать неприятным даже собственной жене. Любит она меня?» — говорит до безумия. «То-то сбежала от тебя к своему брату», — злобно заметил Крити. «Ах да!» — вздохнул алкевиад. Хочет довести меня до того, чтобы я не смотрел на других женщин исходил бы с ума от любви к ней одной, как она сходит с ума по мне. Он повернулся к Сократу. Скажи сам, дорогой, разумно ли, что гепарета хочет запретить мне ходить к Феодате и другим гетерам? А почему мы, мужчины, посещаем гетер? Потому что находим у них то, чего нет у нас дома. И он стал развивать мысль. Жена должна быть не просто самкой, но и другом мужа, с которым... Тот мог бы поговорить обо всем, как с мужчинами. У Гетер нередко можно рассуждать о разных вещах, даже лучше, чем на пирушках, на которых хозяин усердно почует тебя жарким паштетами вином, а то живым мясцом. Начинается шумное веселье, шутки, приходят фокусники, и тогда всякое разумное слово воспринимается как очередной фокус, меж тем, как у Гетер «Остановись, Алкивиад» сказал сократ что хочешь ты скрыть под этой речью? Я отстаиваю свое право на выбор а моя ревнивая гиппарета воображает будто по причине безумной любви ко мне вправе стать моим тюремщиком. аллкивиат говорит о безумии усмехнулся крити, но лишь в отношении других сократ спросил. «В чем, Алкивиат, видишь ты безумие любви и гепареты?» Алкивиат как-то сник, на лице его появилось страдальческое выражение. Она и впрямь обезумела, подала архонту требование о разводе. «Сегодня я должен предстать перед судом». «И ты спокойно сидишь тут с нами вместо того, чтобы идти на суд и защищаться?» — изумился Сократ. «Я защищаюсь здесь перед тобой, Сократ. Мне очень важно, чтобы ты знал, как я с ней мучаюсь». «Мучаешься?» «Да, Сократ?» «Разве не безумие, что она судом хочет принудить меня, как собачонку, лежать у ее ног и каждый день клясться в страстной любви? Но этого она на суде не заявит, будет без конца доказывать, какой я дурной» прикрывая этими словами угрозу и давление на меня. Насилие. Скажи, Сократ, сколько раз предостерегал ты нас от насилия в делах любви? Но Сократ осведомился. А ты не любишь жену? В калитке показался запыхавшийся судебный служитель, И передал Алкивиаду по велению судьи немедленно явиться в зал суда. Твоя супруга, как предписывает закон, лично вручила судье требования о разводе. Теперь она и судья ждут с нетерпением, когда ты наконец явишься для разбирательства. Тут недобрый вестник взглянул в лицо Алкивиада и в страхе попятился. Постой, приятель, остановил его Алкивиад. «Передай судье, что я не явлюсь». «Ну, чего ж ты ждешь? Повторять мне, что ли?» «Я искал тебя в твоем доме, и пока нашел здесь, прошло много времени. Если все-таки пойдешь на суд, дело-то серьезное, так поторопись», — пролепетал служитель. «Это ты! Поторопись передать судье мои слова! Не то я разобью этот кувшин, а твою голову!» — крикнул Алкевиат. Сократ строго посмотрел на своего ученика. «Разве тот, кто хочет править государством, не обязан быть образцом послушания закону?» Алкевиат не отвечал. «Мысленно он следовал за служителем. Вот теперь тот, наверное, вышел из Алопеки. Теперь входит в город, пересекает Мелиту». Между тем, в зале суда Гепаретта, в невыразимом напряжении ожидавшая мужа, почувствовала себя дурно. Принесли воды, охладили ей виски, судья исчерпал уже все слова ободрения. Он больше не надеялся на то, что Алкивиад все-таки явится, и устал выдумывать все новые и новые утешения. Сейчас он и сам в них нуждался, знал ободрения алкивиаду предстоит вскоре стать во главе государства а он несчастный архонт не сумел помирить его с женой как-то следовало и надлежало Алкивиад не ответил на уговоры серьезные сократа и ехидные крития подчиниться закону и отправиться в суд вместо этого он набросил на плечи хламиду сколол ее пряжкой И пустился в танец. Танцуя, дошел он до калитки и весело помахал друзьям на прощание.